Глава 16. За два дня я побеседовал с каждым из рекрутов. Много рассказывал, что нам предстоит предметно и обстоятельно объяснял. Вымотался при этом довольно серьезно, как будто энергию внутреннюю вынули, словно заряд батарейки кончился. Но я сделал это, даже в тоскалуз улетал, пообщался с бойцами на ранчо. По итогу, когда закончил, думал, что более разношерстной кампании под одними знаменами собрать невозможно. Как оказалось, серьезно ошибался. Еще до того, как мы с концами покинули Майами и всем составом отправились в Алабаму, из Москвы прибыл совершенно неожиданный и незваный гость. Когда очередным утром узнала от Ульян, что меня ожидает прибывший из Москвы человек, Меньше всего ожидал увидеть участкового инспектора капитана Листратова, бывшего участкового инспектора, на которого, как он сам сказал, дома завели уголовное дело. И он сбежал в Майами, планируя получить от меня помощь и поддержку. Услышав об этом, я довольно серьезно удивился. Даже выдержал паузу, думаю, как бы поприличнее свои мысли выразить. «То есть, капитан...» «Ты сознательно в нарушении закона задержал нас, Солис Станкевич, для того, чтобы мы дождались Татьяну Черную в квартире. После оставил нас наедине, наверняка зная, что Черная собралась творить беспредел. А после того, как я выкинул ее в... ну, в смысле, после несчастного случая, тебя уволили под статью подвели, а я теперь должен взять тебя на работу, так?» «Да», – невозмутимо кивнул бывший капитан. Ха, «Назови хотя бы одну причину, почему я должен тебе доверять». «Первая причина. Я не стал стрелять в тебя два раза, хотя мог и имел полное право. Первый раз, когда наблюдал через окно, как ты по двору бежишь. Второй раз, когда в машину садился». Допустим, аргумент, но не очень убедительный, если честно. «Вторая причина. У меня есть рекомендация от Юрия Семеновича». М -м, «Допустим, это уже серьезнее, особенно если я увижу эту рекомендацию. Нужен одноразовый телефон без привязки, я скажу тебе номер». По нему можно будет позвонить и спросить. Но это еще не все. А что еще? Я знаю, что ты набираешь отряд для действия в зоне отчуждения и для ведения разведки в иных мирах, что часто по уровню заявлений опасности граничит самоубийством. А через меня у тебя есть возможность набрать себе в отряд много подходящих под эти задачи рекрутов. Где набрать? В Советском Союзе в тюрьмах строгого режима находится много людей, Которые воспримут за счастье сменить место прописки на Майами, например. Мы в Алабаму переезжаем. А какая разница? Там моря нет. Не принципиально. Ты-то откуда выходы в ту сторону имеешь? Родственные связи. Я недоверчиво посмотрел на капитана. Ты же не думаешь, что простой капитан будет участковым в самом центре Москвы? Вернул мне взгляд капитан. У меня отец работает в структуре главного управления исполнения наказаний. В Союзе, особенно вдали от столицы, условия жесткие, и давным-давно работает конвейер. Людям делают новые личности в обмен на самые разные контакты и обязательства. И это не на коленке собранная система. Я приведу тебе по-настоящему умелых и готовых морально людей. За месяц могу набрать до полусотни. С личным делом каждого можешь ознакомиться перед принятием решения, прежде чем будет нужно давать отмашку, чтобы вытащить кандидата. Что по оплате? Ничего, только зарплата по контракту. «Тем, кто организовывает». «Ничего, я же сказал, дело семейное». Звучало как хороший план. Причем, если изначально я не хотел набирать больше сотни бойцов в отряд, хотел сначала обкатать людей в схватке с нечистью, но сейчас, когда после разговора с Крамер я посмотрел на проблему вторжения под иным углом, дополнительная полусотня бойцов лишней совсем не будет. Поэтому предложение Листратова меня крайне заинтересовало. Была у меня еще одна проблема мне не хватало командиров. Имею в виду доверенных командиров. Давид, Матвей и неожиданно Кэрол, нагруженные самыми разными организационными мероприятиями, не спали ночами, крутились как белки в колесе, из-за чего не везде успевали. С этим надо было что-то решать, и решение проблемы так вовремя сейчас сидело прямо передо мной. Семеновичу я позвонил сразу же при Листратове. И по итогу через несколько недель у меня сформировалось будущее ядро небольшой частной армии, состоящее из трех групп бойцов – белых ковбоев конфедерации, черных ветеранов африканских конфликтов и группы бывших заключенных самых разных рас, национальностей, конфессий и до попадания в места лишения свободы, принадлежащих к самым разным социальным группам. Сначала в шутку третью группу отряда назвали хулиганы, а потом как-то обозначение и прилипло. Поначалу я несколько сомневался в капитане Лестратове, сомневался в его способности возглавить эту часть отряда, но он своими действиями показал, что волноваться не стоит. В общем, та еще собралась компания. Ребята были как молодые, при этом весьма бодрые, резкие и дерзкие, так и в годах, спокойные и умудренные опытом. И эти разные люди удивительно гармонично уравновешивали и сдерживали друг друга. Правда, не обошлось и без эксцессов, причем во всем составе отряда. Почти 10 человек не сошлись характерами составным составом, по итогу с ними разорвали контракты. Причем насчет двоих я не был уверен, что их не прикопали в степях Алабамщины. Один был из группы Матвея, другой из состава, привезенного Листратовым. У меня закралось подозрение, но вникать и глубоко копать я не стал. Копать в прямом и переносном смысле, особенно когда характерный след выкопанной и послезакопанной ямы в поле заметил во время одной из покатушек по пересеченной местности. К тому времени, как под нашим началом собралось почти 200 человек, мы уже переехали из Майами в Алабаму, и к этому времени в нагрузку Гелентвагеном прибыло сразу 20 заказанных Зилов в самой разной комплектации. Судя по песочной раскраске, все из Африки. Машины, используя имеющийся на ранчо гараж, сразу начали активно переделывать. Не все, первые несколько штук для теста, чтобы понять, что делаем хорошо и правильно, а что нет. Все же опыта борьбы с нечистью у этого мира пока мало, спросить не у кого. По мере работы с машинами, все три группы бойцов, ветераны, ковбои и хулиганы формировали отдельные команды и подразделения, проводили первую обкатку. Большой отряд разбился на группы по интересам, Дэвид, Матвей и Стратов все глубже погружались в нужды каждой своего подразделения. Может быть, это не совсем правильно, но, во-первых, я не знаю, как по-настоящему правильно. У меня просто подобного опыта в достаточном объеме нет. Во-вторых, меня это сильно не волновало. Большинство из бойцов отряда скоро умрут, как бы это печально ни звучало. Тренировки продолжались довольно активно, тем более, что боеприпасов не жалели, Деньги Алисы и опыт Кэрол по обращению с ними, связи Дэвида и грамотные действия Матвея по организации тренировочной работы все вместе в комплексе просто чудеса творили. Настолько все хорошо у них получалось, что я чуть ли не роль свадебного генерала выполнял, появляясь только в самые важные моменты. Вот как сейчас, когда посчитал, что подошло время рассказа о задаче нам предстоящей. Момент не очень подходящий, как мне кажется, рано еще, Но подобного больше не будет. Сейчас весь состав отряда вместе с новичками-рекрутами собрался на ранчо, а уже через два дня часть отряда должна отбыть на побережье. Там, в окрестностях Галфорта, мы стараниями Дэвида, использовавши связи отца, получили небольшой участок ответственности на линии обороны. Собрались мы сейчас, весь отряд, в здании, которое когда-то было конным манежем. Вот только лошадей здесь не видели уже давным-давно, а само помещение использовалось нами, для теоретических занятий. Я стоял в центре, одной рукой облокотившись на небольшую трибуну, второй похлопывая себя по голени, обнаруженным в трибуне кавалерийским стеком, явно использовавшимся предыдущим оратором как указкой. Говорить я пока не начинал, внимательно смотрел на расположившихся напротив людей. Самые разные лица, самые разные судьбы, и все они сейчас, все 197 человек, внимательно смотрели на меня. Кроме бойцов отряда в помещении присутствовали еще Алиса, как оплачивающая банкет, Кэрол, как ответственная за разделение финансовых потоков, и Ульяна, которая числилась временно прикомандированным к нам корреспондентом телеканала «Флорида», но на самом деле являлась каналом экстренной связи с Родионовым. Все дисциплинированно молчали, глядя на меня, а когда пауза затянулась, я, наконец, собрался духом и начал подготовленное выступление. Сегодня мы с вами поговорим о прорывах нечисти. Начал совсем издалека, после чего обратился вниманием к управляющему проектором планшету, выключил в помещении свет и включил записи отражения атак крысолюдов кавенов на побережье. Видео, полученное Дэвидом, создавалось для пребывающих на линии обороны бойцов милиции Конфедерации. Для начала транслировалась карта Мексиканского залива с местами эпицентров порталов, и близлежащими побережьями Техаса и Конфедерации. Фоном шел голос, рассказывающий справочные материалы и поясняющий о направлениях атак нечисти. Когда появилась карта побережья залива с обозначенными линиями укреплений, я остановил воспроизведение. Сейчас вдоль побережья созданы две линии обороны. Первая идет по самой береговой линии, показал я на карте с ТЭКом. Вторая линия создана совсем недавно. Опирается она на десятую континентальную скоростную магистраль, вот на эту. Я росчерком стека показал магистраль, идущую с востока из Флориды на запад в Техас и далее по всему материку. Как вы видите, магистраль расположена так, что между ней и побережьем расстояние в среднем около 10 км, которые сейчас вместе с многочисленными населенными пунктами превращены в первую зону отчуждения. Вторая линия зоны отчуждения Это прибрежная полоса по границе вот этих населенных пунктов. Показал на карте я некоторые города, удаленные от побережья на расстоянии от 50 до иногда 100 километров. Территория береговой зоны отчуждения между берегом и магистралью давно эвакуирована. Территория материковой зоны отчуждения за магистралью является зоной чрезвычайного положения. Там сейчас постепенно идет консервация государственных иных учреждений, а также выборочная эвакуация гражданского населения нашему отряду совсем недавно назначен участок ответственности на второй линии укреплений вот здесь показал я в районе галкфорта часть бойцов отряда будет нести здесь службу в рамках ротации во время перерывов нечисти подразделения нашего отряда будут выполнять задачи как маневренная группа для усиления проблемных участков вне прорывов патрулирование местности охрана правопорядка борьба с мародерами остальные же большая часть отряда будут оставаться здесь, на нашей тренировочной базе, обучаясь и готовясь к борьбе с нечистью. Это и есть, сейчас самый главный вопрос к обсуждению. К чему же нам готовиться? Внимание на экран. Вновь включив воспроизведение, я смотрел вместе со всеми и никак не комментировал происходящее. Кадры в информационном ролике, подготовленном для защиты от нечисти, были разные. От съемок самых первых массовых атак до записи из лабораторий, камер где были запечатлены препарированные или беснующиеся за решеткой мутанты сковены. Надо сказать, что ознакомительное видео было весьма полным и информативным, так что даже я, причем не в первый раз, смотрел его с интересом. После того, как подготовленный ролик закончился, я снова вывел на экран карту с побережьем и эпицентрами открытия порталов, после чего вернулся к зрителям. Впечатлило? В ответ на мой вопрос по залу пронесся сдержанный гомон. Да, судя по реакции, впечатлило многих. Подытоживая увиденное, у меня для вас есть очень важная вещь, которую я должен сказать. Послушайте, пожалуйста, меня очень внимательно. Итак, все, что вы только что видели, полная ерунда. Балшет, детский сад, подготовительная группа. То, что вы сейчас увидели, это не прорывы. Это самая настоящая херня из-под ногтей, совершенно не стоящая внимания. Сегодня мы с вами поговорим о настоящих прорывах, не о тех попытках, свидетелями которых вы стали только что на экране. Мы поговорим о том, что нас ждет, когда нечисть начнет играть в полную силу. И наша с вами задача, задача нашего отряда, состоит не в том, чтобы оставаться на линии укреплений и погибать под волнами атакующей нечисти. Я выдавал монолог практически на одном дыхании, так что прервался на полусловие, чтобы перевести дух при этом осматривал собравшихся. Похоже, мои слова сначала приняли за дежурную шутку, но теперь начали вникать. Над нашим миром сейчас нависла серьезная опасность. Если говорить честно, то мир обречен, этому варианту человеческой цивилизации осталось совсем недолго. Выживет ли она, зависит только от нас с вами. Причем, когда мы выполним нам предназначенное и одержим победу, многих из вас уже не будет в живых. Потому что наша с вами цель совершить невозможное. Поэтому вы все в таком составе и после тщательного отбора здесь сегодня собрались. Насчет тщательного отбора я, конечно, для красного словца добавил, но мне не жалко. Вас сейчас здесь собралось почти две сотни человек. Нам с вами предстоит архисложная задача. Но сейчас я готов предоставить вам выбор. До того, как я начну излагать сведения, у которых стоит гриф «Совершенно секретно» про совершенно секретно, кстати, абсолютно не лукавил. До того, как я начну об этом рассказывать, вы, и каждый из вас, сейчас имеете возможность разорвать контракт. Да, в этот мир скоро придет орда нечисти, но у вас будет пару месяцев, чтобы погудеть в кабаках и пожить нормально, прежде чем придется сражаться там, где вас найдет нечисть. А либо вы можете остаться со мной, чтобы спасти наш мир. Мы пойдем на верную смерть, и наша задача будет состоять в том, чтобы уничтожить тех, кого люди из самых разных миров не могут уничтожить уже сотни, если не тысячи лет. Мы с вами будем сражаться не против рядовой нечисти, а против ее предводителей. Тех из вас, кто к такой перспективе, гарантирующей неиллюзорный шанс быстрой смерти, не готов, попрошу покинуть помещение и ждать в казарме окончания собрания. Для тех же, кто согласится принять участие в нашей самоубийственной миссии, у меня есть всего одна хорошая новость – которую я вам, правда, пока не скажу. Сейчас же прошу всех хорошо обдумать все, что вы услышали, и хорошо подумать, оставаться ли далее в этом зале. У вас есть три минуты на принятие решения. В принципе, при приеме в отряд вопрос именно так и ставился, только без подобной расшифровки, поэтому никто не поднялся и зал не покинул. Но я честно выдержал озвученные три минуты, тянулись как вечность целая, после чего продолжил. Отлично. Всем спасибо за решение. Для того, чтобы объяснить, с чем мы столкнемся, для начала я расскажу вам всем, что примерно происходит сейчас. Отключив схему эпицентров портала, я взял стилус и на экране планшета, как умел, отобразил две планеты и осколки между ними, нарисовав схему, по которой нечисть сейчас отправляется на нашу Землю. Вторую планету, кстати, подписал как Валинор, после чего объяснил, по мере своего понимания, схему, по которой нечисть сейчас отправляется с Валинора на землю через фокусирующие порталы изолированного осколка миров, и после этого уже перешел к конкретике. Подобное самоубийство нечисти будет продолжаться до тех пор, пока вожди вторжения не изучат наши оборонительные порядки в достаточной мере, либо же до иного, мне неизвестного момента, после которого начнется уже игра всерьез. Чтобы не казаться голословным, сейчас я в общих чертах расскажу вам, что нас всех ждет, когда начнется по-взрослому. Как вы знаете, предвестником прорыва нечисти всегда является разливающееся по небу алое сияние, указывающее на область возможных атак. Область возможных атак у нас пока всего одна, я показал на места эпицентров порталов на дне залива. Пока атаки нечисти происходят по прообразу системы Ниппель, оттуда дует, туда нет. Да, это не проверяли, к порталам еще никто не пробирался и не пробовал, но все равно пока в обратную сторону не работает. Почему так, я знаю, но объяснять не буду, это долго, так что просто поверьте мне. Но оттуда дует без обратной тяги только пока. До того момента, как на месте вот этой линии, идущей по линии эпицентра открытия порталов, не появится разрыв в ткани миров. Это будет огромный, вытянувшийся на десятки или даже сотни километров разрыв в ткани миров, самый настоящий разлом. И когда это произойдет, в наш мир будет осуществлен выброс сияния, того самого излучения, эхо которого мы наблюдаем в валах цветах на небе. И вот тогда начнется самое интересное. При наличии активного разлома вся эта конструкция будет работать не как система Нипель, а это будет именно что дырой в ткани миров, через которую можно будет перемещаться в любом количестве, как оттуда, так и туда. Кроме того, активный разлом может способствовать возможности открытия отдельных порталов в удаленных от него местах. Правительства об этом оповещены, именно поэтому создается вторая материковая зона отчуждения, именно поэтому сейчас страдают экономики Конфедерации Техаса и Флориды, где безлюдными становятся огромные территории. Я вновь обернулся к карте на экране проектора, и показал стеком по всему побережью и рядом расположенным территориям. Когда откроется разлом, визит Орд Нечисти можно ждать в любом городе на удалении 100, если не более километров от места разлома, потому что при наличии сияния для открытия портала в этих местах нужен будет только маяк. И в тылу наверняка будут открыты порталы, но это, полагаю, будет маневром отвлечения, Основные же действия будут происходить на близлежащей к пробудившемуся разлому территории. Ситуация для нас крайне осложняется тем, что разлом находится под водой. Эти мои слова вызвали некоторый гомон недоумения. «Именно так», – кивнул я, – «ситуация осложнена для нас, а не для нечисти. Дело в том, что когда произойдет выброс сияния в наш мир в составе вторжения, придут и умеющие повелевать стихиями люди или нелюди. Если говорить просто и доступно...» В наш мир придет магия. В этом мире я всегда старательно избегал слов «магия», «колдуны», «демоны» и прочее, чтобы сохранять серьезный настрой у слушателей. Но в этот раз, как говорится, из песни слова не выкинешь. Вода из разлома уйдет, будьте уверены, в иных мирах есть люди, которые способны повелевать стихии. Да, даже в таком масштабе. Конечно, это будет делать не один человек, их будут сотни или даже тысячи, Но они уберут воду от разлома, поверьте, после чего сюда придет нечисть, не только в гораздо большем количестве, но и качественно иная, с большим количеством могущественных тварей. Так, по глазам вижу, никого пока не напугало. Действительно, казалось бы, есть ядерное оружие, которое может закрыть проблему, но нет. Дело в том, что в момент открытия разлома произойдет выброс негативной энергии, под прикрытием которой и будет происходить концентрация нечисти для создания группировки прорыва. Разлом накроет пелена. Если объяснять максимально просто, то пелена – это общее название поля подавления. Скорее всего, выглядеть это будет как туманная мгла, но внутри нее может быть раскаленный пепел или кислотный дождь, например. Эта пелена закроет огромное пространство, постепенно расширяясь от разлома и просто не будет ясности, куда бежать. Единственный положительный момент – сразу после своего появления пелена не будет густа и сильна, так что мы, обычные люди, будем иметь все шансы в ней выжить. Вот дальше уже начнутся проблемы. Даже если атака нечисти не увенчается успехом и оборона людей не будет смята, то разлом все равно не потеряет активный статус. Есть такое понятие, как место силы. Место накопления энергии, грубо говоря. Энергии, поддерживающей существование разлома. Места силы для его открытия и поддержания в активном состоянии будут созданы не здесь, а за границей нашего мира, на изолированном осколке. Эти сведения есть у мировых правительств, но я не верю, что командование силами обороны здесь, в Америке, решится на самоубийственную атаку в другой мир с целью уничтожить все места силы и закрыть разлом. Никто просто не примет на себя ответственность за такое решение. Нечить же под прикрытием пелены сразу после открытия разлома будет заниматься созданием мест силы уже на нашей стороне, на нашей земле, для того, чтобы расширить зону воздействия пелены. И когда это будет сделано, пелена не просто разойдется шире, она усилится и из простой туманной мглы превратится в скверну, в которой обычным людям находиться невозможно. И когда места силы будут воздвигнуты здесь, на нашей земле, не поможет даже ядерное оружие. Даже более того, если будет применено ядерное оружие вслепую, в пелену, то эта энергия может быть использована как усиление противника. Ядерный взрыв в эпицентре довольно схож по своей природе с адским пламенем, которым могут управлять отдельные, особо сильные твари нечисти. Я осмотрелся по лицам слушающих. Вроде бы откровенного недоверия не видно и то хорошо. Всем здесь присутствующим нужно уяснить, если первый прорыв под пеленой окажется успешен и разлом останется активным, с Северной Америкой, а в перспективе и с Южной, человечество может попрощаться. Против нечисти и демонов, орудующих под прикрытием расширяющейся пелены, у нас пока просто нет методов противодействия. Теперь немного позитива. Несмотря на то, что будущая атака поразит всех своей мощью, этой силе можно будет противостоять. Можно и нужно. Именно для этого вы все здесь сегодня и собрались. Единственное наше преимущество состоит в том, что возможная атака предсказуема. Мы не знаем времени, но знаем место. Кроме того, мне известно, как все будет происходить. Первая волна атаки всегда одинакова. Это будет примерно то же самое, что вы видели недавно на экране. Волны нечисти, врывающиеся не из-под воды, а из-под пелены. Орда твари, одержимая лишь жаждой убивать наводящиеся на эманации жизни. Только нечисти будет больше, намного больше того, что вы видели, и даже, возможно, больше того, что вы можете себе представить. Сделав паузу, я вновь вывел на экран карту Мексиканского побережья. Линии укрепления, опорные пункты будут объектами массированной атаки огромной массы низших тварей нечисти. До этого подобные атаки не увенчались успехом ни разу, даже локальным. Но вместе с пеленой, которая наверняка накроет первую линию укреплений, это, скорее всего, будет означать смерть всех защитников. Сразу после того, после того, как первая линия будет уничтожена, атаки на вторую линию укреплений, где будут находиться позиции, в том числе нашего отряда, не будут происходить с такой же активностью. Потому что под прикрытием расходящейся от разлома пелены нечисть уже разумные ее представители, Сначала будут заняты созданием мест силы, расширяя границу собственного влияния на нашей земле. А этот момент, когда пелена уже есть, но пока она еще не смертельна для обычных людей, мы с вами должны будем использовать. Наш отряд малыми группами будет расположен на второй линии обороны, основным составом здесь, в тылу. Во время того, как первая линия обороны будет уничтожаться демонами и нечистью, В том числе бесчинствующий по тылам по всему материку, когда будет казаться, что ад пришел на землю, настанет наше время. Мы с вами, не отвлекаясь на разные сиюминутные благоглупости, направимся прямо в пелену, в разлом, по возможности избегая прямых боестолкновений. Я, как вы, наверное, слышали и еще не слышали, не из этого мира. Я пришел сюда предупредить о готовящемся вторжении Я знаю, куда мы попадем и что нужно будет делать, чтобы спасти этот мир. Ну а теперь о той самой хорошей новости, которую я недавно упоминал. Если мы победим, а вы попадете в число тех счастливчиков, кто выживет, вы получите в награду приз, о котором даже не можете и мечтать. После этих слов воцарилось молчание. Я переводил дух, никогда еще раньше не говорил столь долгой речи, и у меня даже уже язык начинал заплетаться от усталости. «Славу?» – негромко поинтересовался один из ковбоев, который воспринял паузу как предложение угадать, что за приз. Вопрос послужил триггером и зазвучали редкие отдельные предположения, иногда весьма странные. Миллион долларов, миллиард, ночь с жены Корана, помилование, много денег, принцессу и полцарства в придачу, свой город, свою территорию, свой осколок в чужом мире, мутации, здоровье. Мне даже стало интересно, что еще такого предложат, поэтому я выдерживал паузу, во время которой столкнулся взглядом с Алисой. Девушка смотрела на меня с немым вопросом, подняв брови. В ответ я кивнул, подтверждая догадку Алисы. Она знала, что я готов предложить всем здесь собравшимся».